Глава 13. Путешествовать в компании Шона МакГоуэна оказалось довольно удобно. Простодушный ирландец полностью взял на себя обеспечение неожиданного попутчика с ясными припасами, что само по себе немаловажно, и если бы не обязательное употребление виски на завтрак, обед и ужин, то на жизнь можно было бы не жаловаться. «Да, если бы не чертов в виске», «Видимо, его нужно пить с детства, чтобы находить в этом адском пойле не только особый вкус, но и извращенное удовольствие». «Ты, Бонни, человек хороший, но к жизни совершенно не приспособленный». Подвыпивший ирландец становился чрезмерно словоохотливым и начинал донимать французского императора занудливыми нравоучениями. «От своего полка-то отбился, оружие потерял». Английский язык почти не знаешь, прямо багдадский калиф, решивший переодеться и пойти в народ. А я стала быть твой визирь. Молчишь? Оно и правильно. Молчи дальше. По уговору с Шоном Наполеон изображал немого моряка, возвращающегося на свой корабль после излечения от тяжелейшей контузии. На неё, кстати, легко списывались любые странности в его поведении у человека большой непорядок с головой, чего тут непонятного? Ирландец молчаливости француза не расстраивался, так как он нуждался скорее в собутыльнике и слушателе, а не в собеседнике, и собственные монологи его вполне устраивали. Вот знаешь, Бонни, какая между нами разница? Вроде мы с тобой оба служим русским, так? А эта разница есть. И она заключается в том, что ты служишь по приказу своего императора, а я исключительно по велению души. Душа у меня такая, понимаешь, как у вижанглийский мундир, так всё в ней переворачивается, и хочется убивать. Да сиди спокойно, не тебя же убивать. Хотя, может быть, нужно и тебя. Молчишь? Вот и молчи. Шон ненадолго остановил нескончаемый словесный поток, но только лишь для того, чтобы снять пробу с булькающей в котле каши. Попробовал, сплюнул и недовольно поморщился. Ну и отраву приходится жрать, друг мой Бонни. Наполеон опять промолчал, хотя идея набрать грибов в качестве приварка к изрядно опастылевшей овсянке принадлежала именно ему. Всё хоть какое-то разнообразие. Так вот про различие, продолжил ирландец Возьмём для примера твоего Тёску, французского императора. Что, мычишь? Не Тёска, что ли? А у вас разве можно имя от фамилии отличить? Вообще-то мне без разницы. Ну и вот кто он есть этот ваш Наполеон Бонапарт. А он есть существо вредное, вроде соранчи или таракана. Почему? Император не выдержал и наконец-то нарушил молчание. «Да потому что мне так думается!» «Ирландцы, друг мой, с самого рождения философы все до единого! И если ирландец что-то говорит, то так оно и есть на самом деле!» «Виски, кстати, пить будешь?» Где же он брал это мерзкое пойло в столь больших количествах, для Бонапарта так и осталось загадкой. На одном из привалов, пока ирландец собирал хворост в лесу, император полностью обыскал их скромную телегу И не поленился перетряхнуть лежавшееся сено, но ничего не нашёл. Зато оловянная фляжка в кожаной обплётке, болтающаяся у попутчика на поясе, каждый раз неизменно оказывалась заполненной под самое горлышко. "Не будешь, значит", вздохнул Макгоуэн. "И это плохо, потому как возбудит ненужные подозрения. А это нам нужно, а? У кого возбудит? У любого военного патруля". «Их здесь нет?» «Да. Тогда будем считать, что вон те драгуны нам приснились». Рожи двух оборванцев, варящих на костре то ли ранний ужин, то ли поздний обед, майору Толстому не понравились сразу. Было в этих физиономиях что-то подозрительное и настороженное. Маленькие и мордастенькие еще ничего, а вот у рыжего во взгляде легко читается желание вцепиться в глотку. «Повернись к такому спиной и прощай, дорогая Родина!» «Или отравят одним только запахом своей стряпни!» «Кто такие? Почему не на службе?» «Или указ Его Величества о добровольном и обязательном для всех поступлении в армию для вас пустое место?» «А может быть, вы русские шпионы?» «А давай их расстреляем!» Капитан Лопухин не всегда одобрял шутки командира батальона, но если уж доводилось при них присутствовать, то никогда не отказывался поучаствовать. Для того и нужны друзья. «Тратить порох на бродяг? Тогда повесим, не отпускать же!» Рыжий оборванец, прислушивавшийся к ведущемуся в полголоса разговору, выудил из-за пазухи небольшой кожаный футляр на длинном ремешке. «Мы состоим на службе, сэр. Вот мои бумаги». «Фальшивые, конечно». «Настоящие». «Выдано командиром 13-го Ярмутского полка полковником Эшли Брэдфордом. Мне предписано прибыть в Ярмут, сэр». «Зачем?» «Военная тайна, разглашению не подлежащее». Толстой и Лопухин переглянулись. «Похоже, что это и есть обещанный Ничихаевым проводник. Тогда кто второй?» «В присланном голубиной почтой письме о нем ничего не говорилось. Или Мишка решил подстраховаться?» Похвальная предусмотрительность. Тогда почему этот мордастый недомерок смотрит с ужасом, будто увидел не обычного королевского драгуна, а по меньшей мере голову горгоны Медузы? В отличие от майора Толстова, французский император узнал, как его, так и капитана Лапухина мгновенно. Трудно не узнать человека, которого практически каждый день видел в собственном штабе и который имел гнусную привычку никогда не стучаться при входе в кабинет. Господи, как они сюда попали? И почему в английских мундирах? Это противоречит правилам. Фёдор Иванович всё же взял протянутый посланцем Чихаева пенал с бумагами. Почерк полковника Брэдфорда ему хорошо знаком. И к тому же, если этот человек действительно является проводником, то в условленном месте должен стоять значок в виде улыбающейся ожеросицы. Ага, вот он, присутствует. Шон Магоуэн. Так точно. Ты должен был появиться в Ярмуте ещё позавчера. Извините за непредвиденные задержки. Полковник предупредил, но так получилось. Не перебивай, офицер, болван. Ты должен был ещё позавчера появиться в таверне Свинья и епископ и спросить у её хозяина, не продаётся ли где-нибудь легавая сука с одним ухом причем хромающая на левую переднюю лапу. «На правую заднюю, сэр. Но откуда?» «От верблюда! Они идут в Глазго, в колонну Потри!» Шон выдохнул с видимым облегчением. Глупейшие фразы пароля и ответа на него невозможно произнести случайно. Их нужно знать заранее. Так что позволительно расслабиться и переложить в тяжкий груз ответственности на русского офицера. «Но ведь мы могли разменуться!» Осторожность всё же заставила ирланца сделать робкую попытку окончательно прояснить ситуацию. Мимо Фёдора Ивановича даже мышь не проскочить незамеченной, рассмеялся капитан Лапухин. Разве что очень маленькая, размером с французского императора. Какого-какого? не понял Толстой. Вот этого хлыст в руке Ивана Михайловича упёрся в самый нос второму бродяге. Друг мой Теодор, Поздоровайся с его императорским величеством, императором всех французов Наполеон Бонапарт. Добрый вечер, сир. Никогда ещё французскому императору не было так стыдно. Мало того, что русские нашли его в самом неприглядном виде, так ещё и демонстративно не требует объяснений. Вообще ничему. Да, именно из-за этого к стыду примешивалась изрядная доля холодной и рассудочной ненависти. Насмешки переносить легче, чем выказываемое равнодушие. Оно ранит больнее отточенной стали, и раны долго не заживают и кровоточат. Даже чертов ирландец перестал предлагать императору свой дрянной виски, теперь кажущейся не таким уж и плохим. «Куда вы меня везете, месье?» Майор Толстой сделал вид, что не расслышал вопроса, и вместо него соизволил ответить Иван Лопухин. А вам куда нужно попасть, ваше величество? Мне всё равно, мисье капитан. Вот мы туда и едем. Путешествие, если марш целого батальона по вражеской стране можно назвать путешествием, проходило спокойно. Встреченные на дороге английские патрули безжалостно вырубались в скоротечных схватках, пару раз колонну обстреляли неизвестные, не причинив впрочем никакого ущерба. А ближе к Лондону местность вообще обезлюдела. Видимо, тут хорошо поработали армейские вербовщики, забирая под королевские знамёна всех без исключения. Когда мы будем на месте, капитан? Лапухин пожал плечами и не ответил. Император не стал больше его беспокоить и сам замолчал, погрузившись в размышления. Вернее, мысль была всего одна: не сделал ли он самую главную в жизни ошибку? доверившись предложениям герцога Роберта. И где теперь искать этого чертова Кавендиша с его кораблем и возможностью отплыть в новый свет? И еще одна мысль всплывала из глубин сознания, но вот ее Бонапарт в себе изо всех сил давил и не давал выбраться наружу. Мысль о повторном побеге оказалась на диво живучей и оставлять императора категорически отказывалась. А может, и в самом деле?» Пока барон Парт отдавался во власть мрачных дум, произошло зауряднейшее на первый взгляд событие, впоследствии оказавшееся роковым для жителей всего Соединённого королевства вообще, и особенно жителей Лондона в частности. Точнее, не само событие, а образовавшаяся цепочка совпадений, случайностей и прочих мелочей, давшая толчок к бесславному падению британской столицы. Итак, Передовой дозор привёл пленного. Заинтересовавшийся Наполеон попридержал коня и в полной мере смог оценить красоту специфических выражений русского языка, употребляемых майором Толстым для объяснения двум сержантам всей их неправоты. В переводе на более-менее человеческую речь это звучало примерно так: Позвольте узнать, господа сержанты, какого чёрта вы припёрли эту дохлятину? У нас, слава богу, непередвижная живодёрня и даже не мастерская по выделке немецких сосисок. Зачем притащили мне эту падаль? Кто ответит? Фёдор Иванович, он же ещё живой. Вот в этом и заключается ваша ошибка, господа. Даже не ошибка, тут целым преступлением попахивает. Маленьким таким преступлением, вроде неуместного благородства по отношению к противнику. Кто и чем его кормить будет, я спрашиваю? Он, то есть, сделал паузу, набирая в грудь воздух, и с новой силой обрушил на виновных начальственный гнев. Или вам подвигов захотелось? Вот это, как я понимаю, офицер? Так точно. Ага. И за его пленение полагается награда. Майор опять замолчал, и лица сержантов озарились довольными улыбками. Кошачьим пирдувом господа, не медали. У нас есть приказ И наши награды ждут нас только после его выполнения и никак не раньше. И за выполнение. Надеюсь, я понятно объясняю. А желающим отметиться в истории великими подвигами, говорю ясно и чётко, удавлю собственна ручно, и государь император за это только похвалит. И вас похвалит и, может быть, даже наградит. Но посмертно. Вы хотите Святого Владимира с мечами на могилку, господин Галицын? Да что уж я, смутился сержант. Ага, значит, вы ещё не потеряны для Красной гвардии. А я решился второй из распекаемых красногвардейцев. В каком смысле? Я не потерян, прочь с глаз моих герои. Последнее питьет в устах командира батальона прозвучало одновременно угрозой и диагнозом, но никак не похвалой. Иначе нельзя, особенно с этими Аристократы, мать их! Но в Красную Гвардию попали исключительно в силу своих способностей, выдержав высокий конкурс, и на оскорбительные намеки об использовании родственных связей очень обижаются. Но в целом молодцы, ежели не распускать. Мы же не просто так его привели, Федор Иванович. Сержанты скрываться не стали и предприняли согласованную атаку на командира. Он много чего интересного рассказывает. Про что? Да про все но с особенной ненавистью о большом отряде русских егерей и казаков, расположившемся в пяти верстах отсюда. Тот отряд вооружен каким-то чудовищным оружием и недалее, как сегодня утром, разогнал два английских батальона, посланных на его уничтожение. Вот как? Так и есть, Федор Иванович. А этот пленный как раз из остатков тех самых батальонов. Что-то сомнения берут, господа. Сколько человек там может быть в строю? Если это заградительный отряд для поддержки наступательного духа французских союзников, то больше ста человек быть не должно. Обычно взвод егерей да казачья полусотня при одном офицере. Против двух батальонов только бы выстоять. Да, победят, но что прозагнать? А если в наличии артиллерия большого калибра? Откуда? Не знаем, Федор Иванович, но она в отряде имеется. Толстой внимательно посмотрел на своего начальника штаба. Иван Михайлович, такие люди нашему батальону очень бы пригодились. Съездишь? Заскучавший без особых дел Лопухин оживился. Почему бы нет? Это я мигом. Только мундиры смените, посоветовал майор и с отвращением посмотрел на свой собственный. Отвык я от подобных фасонов, как шлюхи портовые, ей-богу. Лейтенант Самохин не жаловался ни на обмундирование, ни на жизнь, хотя и то, и другое в последнее время не блистали красотой и чистотой. Живой и ладно. И даже сумел почти без потерь вывести отряд из-под удара. Французы за потери не считаются, так как неизвестно, сколько их на самом деле погибло, а сколько разбежалось, и до сих пор прячется в окрестных лесах. Пусть их Наполеон пересчитывает. Главное, казаков с егерями сохранил, что само по себе сойдет за чудо, и оторвался от противника с большим прибытком в виде секретных английских гаубиц. То еще дерьмо, кстати. Одна слава, что новейшие, а нарезка в стволах наполовину стерлась после полутора дюжин выстрелов, и лупят теперь не туда, куда нужно, а как их английский бог на душу положит. Взрываются примерно так же. Некоторыми хоть в городки играй. Наряд начинает кувыркаться сразу после вылета из ствола и прокладывает в неприятельских рядах просеки, но опять же без взрыва. И бросить добычу жалко. За каждое захваченное оружие полагается премия, а их тут 21 штука. Было больше, но у трёх гаубиц раздуло стволы. У казаков слёзы в глазах стояли, когда топили в болоте испорченную добычу. У самого сердца сжималось. Пришлось пообещать, что и схлопочет хотя бы четверть суммы за утопленное, без предъявления материальных доказательств, только под честное слово. Но удача, судя по всему, решила сделать Федора Савича своим любимцем и тут же послала компенсацию, а босс из мастерских Британской академии со снарядами к секретным орудиям вышел точно к дневному биваку заградительного отряда и после первых же выстрелов Обозники кинулись бежать с удивительной скоростью. Однако после осмотра груза Самохин решил, что сам бы в этом случае бежал гораздо быстрее. Достаточно было одной пули попасть туда, куда не следовало бы попадать и Ваше благородие. Василий Прокопоевич принял на себя обязанности командирского адъютанта и секретаря, не доверяя ответственное дело непутёвой молодёжи. Ваше благородие. Да вас капитан Лапухин. На приём, говорят, желают попасть. Их там несколько? Капитан Лапухин в единственном числе пребывать дозволят, а двух прибывших с ним сержантов я сюда не пущу, ибо нечего младшим чинам на офицерских разговорах уши греть. Слушай, Прокопиевич, а откуда он здесь взялся? Почему часовые не остановили и не доложили по команде? Так красногвардейцы же это многое объясняло в том числе и удивительную невнимательность часовых. "Зави", лейтенант одёрнул мундир и решительно склонился над походным сундучком, где хранилась последняя бутылка вишнёвой наливки. "И закуски нам какое сообразе?" само собой кивнул Василий Прокопьевич. "Мы же не без понятия". Красноармейский капитан появился буквально через минуту после ухода уредника, но почему-то вместо приветствия Василь ещё напокрутил головой по сторонам и произнёс с некоторой долей зависти в голосе: Умеете же вы устраиваться с удобствами, даже в походных условиях, Фёдор Саввич. Ох, простите, я не представился. Капитан Лапухин Иван Михайлович. Моя фамилия, как я понял, вам известна. Самохин с удовольствием пожал протянутую руку. Не каждый день доводится здороваться с человеком, чьё имя не исчезает из газетных заголовков и о чьих приключениях написаны штук восемь толстых романов. «И что вы говорите про удобство? Увы, они у нас на улице. Монголы, знаете ли, свои жилища ватер-клозетами не оборудуют». Настоящая монгольская юрта досталась лейтенанту в том самом обозе, что вез снаряды секретным артиллеристам, и можно было лишь гадать, каким образом она оказалась на берегах Туманного Альбиона. Скорее всего, ее привез какой-нибудь ученый из экспедиции на восток и решил использовать на войне в качестве походного шатра. Ну а судьба так распорядилась, что у монгольского жилища появился новый владелец. Лопухин шутку оценил, но развивать ее далее не стал. Произнес со всевозможной серьезностью. «Я послан к вам, Федор Саввич, командиром моего батальона Федором Ивановичем Толстым, с предложением объединить силы. Вы, как мне думается, в настоящий момент не имеете приказов от вышестоящего командования, и вынуждены действовать по обстановке. Да, это так. В таком случае я уполномочен предложить вашему заградительному отряду войти в состав батальона на правах отдельной роты с должным содержанием согласно уложению его императорского величества о Красной гвардии. От барабаня в торжественную часть капитан Лопухин закончил негромким пожеланием: Соглашайтесь, Фёдор Савёвич. У нас ведь всё равно общее начальство. Такого Самохин не ожидал, но не раздумывал ни секунды. Я согласен, Иван Михайлович. А в голове Фёдора Савёвича уже щёлкали невидимые счёты, осваивая и распределяя ещё не полученное жалованье. Эх, пару бы месяцев продержаться в батальоне, и тогда по выходе в отставку можно будет не только организовать хозяйство по последнему слову науки и техники, но и подумать над расширением угодий, если, конечно, суждено остаться живым. Забегая много вперёд, успокою моего многоуважаемого слушателя, лейтенант останется жив, и через 100 с лишним лет его потомки будут гордиться великим предком и рассказывать о нём в своих школьных сочинениях. А если кому-то доведётся побывать в Нижнем Новгороде, то не поленитесь прогуляться от императорского драматического театра мимо Чёрного пруда и Поземельного банка прямиком к Высокому Волжскому откосу по улице, носящей имя Георгиевского кавалера, отставного капитана и действительного академика Фёдора Савеевича Самохина. Он честно заслужил добрую память о себе. Документ 13. -й. Из сочинения ученицы первой гражданской гимназии имени императрицы Марии Фёдоровны: Почему мы любим свою страну? Мы любим Российскую империю не только за её красоты и богатства, хотя от Рейна до Калифорнии и Гудзонова залива найдётся немало милых русскому сердцу уголков. В первую очередь, мы любим свою страну за то, что она впервые в истории человечества предоставила своему народу равные права на ответственность перед родиной, независимо от происхождения. Наглядным тому примером может послужить история моего прадеда, действительного академика Императорской академии сельскохозяйственных наук, знаменитого селекционера и основателя династии хлебопромышленников Фёдора Савича Самохина. Родился он в ту пору который мы называем веком низкопоклонничества перед Европой и успел в полной мере вкусить прелести просвещённой деспотии с вальтерианским душком что бы его ждало в будущем не привели судьбай и божий промысел на престол государства российского императора павла петровича его будущее было предопределено в те времена крестьянское сословие ещё не считалось опорой самодержавия И крестьяне страдали из-за малых земельных наделов и постоянных неурожаев, перебиваясь с хлеба на воду и с редьки на квас. Да тяжёлая жизнь была уготована нашим предкам. Но после отражения британского нашествия на Санкт-Петербург весной 1801 года император Павел Петрович провозгласил независимость русской политики от европейского мнения и произнёс историческую фразу: Немытая Европа нам не указ, а кому сие не по нутру, тот сам себе злой дурак. Это официальная и рекомендованная к распространению версия знаменитого высказывания императора Павла I. Документально же зафиксированное изречение гласит: "Какая такая Европа, Михаил Илларионович? Да нахую я вертел твою Европу?" Времена менялись, и вместе с ними менялись люди. Мой прадед принимал участие в двух войнах, и если с первой вернулся в сержантском чине, то со второй пришёл уже капитаном, Георгиевским кавалером и кавалером других боевых орденов. Бесплатное образование позволило подняться ему от самых низов до высших слоёв общества и считаться другом у таких замечательных героев, как Михаил Касьянович Нечаев, Фёдор Иванович Толстой, Иван Михайлович Лопухин, Матвей Дмитриевич Черкасский. Будущие выдающиеся российские полководцы подарили бывшему крестьянину свои портреты и нередко заезжали погостить, чтобы в спокойной обстановке и спокойствии сельской жизни отдохнуть от ратных трудов и вспомнить совместное участие в жарких баталиях. Это ли не стало показателем того, что они были виноваты, что в Российской империи на самое верха пробиваются исключительно талантом и способностями, но никак не с помощью связей и происхождения. Мои подданные являются людьми благородными уже по праву рождения, так сказал другой великий император Николай Павлович, продолживший дело отца и вознёсший страну к небывалым вершинам процветания. А ещё мы любим Россию не только за всё описанное выше, Мы её любим просто за то, что она у нас есть, и этого достаточно. Сочинение Елизаветы Самохиной удостоено похвального листа от военного министерства, и полный его текст был опубликован в газете Нижегородские ведомости 2 июня 1925 года.